Глава 12. Январь 1949 года. Албания, Влёра. У выхода из отеля появился сотрудник по особым поручениям советского посольства в Швейцарии Кожин, который на самом деле в звании старшего лейтенанта являлся адъютантом и телохранителем генерал-лейтенанта Волынцева. В руках у него было по небольшому саквояжу, своему и генеральскому. Немного помедлив, дабы обратить внимание шефа на своё появление, он направился к стоявшей неподалёку машине. Отташе генерал, конечно же, заметил его, но бросив взгляд на часы и пробормотав что-то там по поводу нескольких минут, которые у них пока ещё есть, предпочёл продолжить разговор с Роговым. Тем более, что происходил он на улице, а закрытым помещением он в последнее время не доверял все больше и больше, даже если его убеждали, что они тщательно проверены и чисты. Теперь по поводу наших провалов в Испании, Италии, Франции и некоторых других резидентурах. Среди прочего... Они напрямую связаны с тем, что в последнее время контрразведки противника активно вбирают в себя не только агентурный, но и технический, а также командно-инструкторский состав абвера СД германской фронтовой разведки и даже малоизвестной нам разведки Геринга. Честно признаюсь, с агентами разведки Геринга пересекаться не приходилось молвил полковник, напрочь забыв о бане фон Жерми, удачливом флотском чекисте и мелочной сексуальной зависти, с которых, собственно, и начался их разговор. Относительно же всех прочих служб достаточно пройтись по составу Линкоровской команды бывшего офицера СД барона фон Штубера, как и по составу всех прочих подразделений итальянской разведки, чтобы стало ясно, Германскими кадрами теперь не брезгуют и не только бывшие союзники фюрера, а между тем разведку Геринга постучал муштком сигарета о крышку серебряного портсигара Волынцев. Мы явно недооценивали. Почему? А потому что исходили из мнения обшегойскового командования, причём и нашего, и германского которому деятельность геринговских разведо Орлов казалась малозаметной и столь же малоэффективной. Об этой разведке действительно мало кто слышал, и точно так же мало кто воспринимал её всерьёз. Во всяком случае, за всю свою службу в СМЕРШе мне ни разу не приходилось сталкиваться с агентами из лавочки Геринга или хотя бы выходить на их след. В Абвере и СД над разведкой Геринга тоже посмеивались, а Канарис даже пытался прикрыть ее с помощью фюрера и Гиммлера, естественно. Вот только добиться этого было непросто. Все-таки рейхс-маршал являлся официальным приемником фюрера, а в это время Геринг упорно собирал под своим крылом представителей технической элиты, причем не только авиационной. Не зря же зубры из английской секретной разведывательной службы ещё в те времена узрели в их методах работы основы технократической разведки будущего. К слову, значительная часть этих технократов, хотя и оказалась под колпаком у американской разведки, но формально служит в рядах своих бывших союзников итальянцев. Считаете, что барон фон Штубер каким-то образом связан с разведкой Геринга? Вряд ли. Да в этом качестве он и не представлял бы для нас какого-то особого интереса, как, впрочем, и в связи с возможной диверсией на линкор "Юлия Цезари", которая вряд ли когда-нибудь последует, и подставлять ради этого своего флотского чекиста как-то слишком уж мелковато. Валенцев понял, что полковник запускает пробный шар и жаждет более или менее приемлемого объяснения. Однажды между ним и Роговым уже произошла стычка, и причиной послужило веское обстоятельство. Дело в том, что как итальянский резидент, полковник о каких-то операциях, которые проводились под тайным руководством шефа западноевропейских резидентур, как порой и именовали швейцарского атташе-генерала, узнавал то ли случайно, то ли слишком уж запоздало. В своё время старый смершевец на собственной шкуре познал, во что обходится в их рядах хоть малейшая тень подозрения, а значит и недоверия. По сему довольно резко и болезненно реагировал на любое проявление хотя бы тени этой самой тени. Как разведки Геринга, барон отношения не имел и иметь не мог, поскольку являлся одним из подручных Скортцини. Отчеканил генерал в некоторых операциях он не просто был правой рукой личного агента фюрера по особым поручениям, но и рассматривался командованием СД как возможный преемник Скортцини в случае его гибели или немилости фюрера. Вот как. Этого я не знал. Правда, сейчас Кровавый Отто, как называла его наша пресса, отошёл от дел и бродит по Европе как цепной пёс, лишившийся хозяина. Хорошее сравнение. Подарите корреспонденту Известий, в редакции его оценят. Однако в данном случае скорце не нас тоже мало интересует, несходительно поморщился Волынцев. Лично он никогда не позволял себе пренебрежительно отзываться о коллегах из вражеского стана особенно когда речь шла о профессионалах такого класса как скорцини важно что штубер всё теснее сближается с вашим любимчиком полковник с князем баргезе князь всё ещё числится военным преступником мужественно проглотил задиристые рогов неосторожно приклеенного ему генералом любимчика Терпеть не мог подобных ярлыков, пусть даже прилепленных в шутку, и отбывает наказание. Но очень скоро освободиться. Не думаю, что так уж всерьёз следует относиться к его угрозе взорвать линкор, причём сделать это прямо в Севастопольской бухте. Правильно, в войну Боргезе бывал в Севастополе, где служили его боевые пловцы. Поэтому понимает, что притворить своё бахвальство в жизнь будет непросто. Зато хорошо известно, что кое-кто из людей Баргези, то есть из его боевых пловцов, всерьёз заинтересовался известными вам сокровищами Ромеля. По инерции полковник начал было демонстрировать своё знание предмета, напоминая себе и генералу, что речь идёт о контейнерах с африканским золотом фельдмаршала затопленных неподалёку от Корсики где-то между этой французской территорией и итальянским островом Капри однако на самом взлёте информационного вдохновения вдруг умолк и непонимающе уставился на Волынцева в том-то и дело оценил мудрость его удивления от ташай генерала И намекаю тебе на сокровища фельдмаршала только потому, что так или иначе они посредством заниматься этой операцией с нашей стороны, естественно, придётся тебе и твоим итальянским смершивцам. То есть подполковника мы внедряем только потому, что появился выход на группу чёрного князя, которая всерьёз способна заняться поисками золота Ромеля попытался, хотя и всё ещё не уверенно, развивать замысел центра "Старый чекист". А вся эта история с Линкором всего лишь прикрытие. В центре мне уже дали понять, что по всем военно-морским критериям "Джулия Цезари" всего лишь груда всё ещё плавающего лома, защита которого вопрос не столько безопасности флота, сколько политического престижа нашей контрразведки. Ну и державы тоже. И с нашей стороны подступается к этим сокровищам пока что только новоиспечённая графиня фон Жерми. Ана потомственная аристократка полковник сухо заметил отташе генерал. В Европе это имеет принципиальное значение. Это, во-первых, а во-вторых, поиски сокровищ фельдмаршала князь Боргезе намерен организовать в частном порядке. И Жерми рассчитывает внедриться в его окружение с помощью барона фон Штубера. Барон понадобился нам, чтобы под его прикрытием втянуть в игру подполковника Гайдука, причём не исключено, что придётся командировать нашего флотского чекиста в Швейцарию в качестве невозвращенца и официального жениха графини Произнися это, генерал почти сочувственно взглянул на Рогового. Личная жизнь этой женщины за пределами отеля Лирия меня не интересует, бронил тот, скобрезно ухмыльнувшись. Зато интересует другое. Каков смысл нашего вторжения в операцию по поискам золота Роммеля? Мне понятны порывы соплеменников фельдмаршала, считавших награбленные драгоценности военными трофеями, можно понять также итальянцев и французов, у чьих берегов следует вести поиски награбленных сокровищ. Но в чём заключается наш интерес? Кому-то пришло в голову не позволить этим драгоценностям всплыть с одного моря в таком случае сразу же отмечу сомнительное затея Волынцев с грустью взглянул на часы, затем на машину и вновь на часы. Как я уже сказал, произнёс он тоном человека, вынужденного объяснять элементарные вещи. Поиски будут вести счастным порядком, в тайне от властей итальянской мафии и конкурентов. Так вот, наша задача сделать так, чтобы эти сокровища частью вернулись туда, где они награблены. То есть на Северной Африке, в арабский мир и были использованы для поддержки освободительных движений, а частью были направлены на поддержку европейского коммунистического движения. Размах, однако, в таком случае всё приобретает совершенно иной окрас. Искренне, почти восхищённо признал полковник, но ну, о связь с представителями арабского освободительного движения пытается наладить всё та же Анна фон Жерми. Её люди над этим уже работают, однако ничего подобного ты от меня, полковник, не слышал. Естественно, поскрёб зубами нижнюю губу Рогов. Всё, я убыл. Махать платочком вслед Линкору Джулиа Чезари и вслед уезжающей графине, естественно, тебе, полковник, придётся в одиночестве. Стати, конвой, как и планировалось, уйдёт из Влёры через двое суток.